37 лет, был усмотрен в своей комнате, лежащем на полу мертвым, с затянутой на шее веревкой, привязанной к стенке кушетки. На письменном столе оказалась записка, в которой Мейков просит в его смерти никого не винить. Самоубийца, по словам родственников, страдал последнее время «меланхолией». В тот же день на пустопорожней земле во владении Анановых по Первой Мещанской улице и камер к Олежскому валу усмотрен труп неизвестного мужчины лет 60, одетого в рубище и без сапог. При умершем никаких документов не найдено. К обнаружению звания его принять меры. В тот же день в приемной покое Мясницкой части доставлен был поднятый по улице неизвестный мужчина в болезненном состоянии, с отмороженными руками, который, успев назвать себя крестьянином Корчевского уезда Федором Марковым, 47 лет, вскоре умер. Того же числа в коровьем переулке лошади поручика Краузе, проезжавшего со своим денщиком Яковом Семушкиным, испугавшись чего-то, понесли, и, наехав на проезжавшего в санях крестьянина Кузьму Крапивина, вышибли его на мостовую. Крапивин получил значительный ушиб правого бока и правой ноги. Ему немедленно было подано медицинское пособие. Лошадей вскоре удалось остановить. Того же числа были подкинуты младенцы. К воротам дома Бородина в Головином переулке Младенец мужского пола в коридоре при конторе смотрителя мясницкой части женского пола с запиской крещена звать Татьяной и на парадное крыльцо квартиры мещанина Федорова в доме Маманина на Цветном бульваре также женского пола с запиской крещена звать домную подкинутые младенцы отправлены в воспитательный дом. Из Перми сообщали, что в тамошнем городском театре устроено электрическое освещение, которое предполагается распространить впоследствии и на ближайшие улицы. Того же числа сообщили из Лондона, что Гладстон в своем выступлении в палате общин выразил сомнение в том, что настоящий момент благоприятствует для представления державам в пользу всеобщего разоружения. Он также заявил, что правительство намеревается через консулов распространить за границей предостережение против переселения в Англию ввиду того, что рабочий рынок перегружен, и ожидания неимущих переселенцев об улучшении их положения могут быть обмануты. Из Санкт-Петербурга сообщали, что оберпрокурор Святейшего Синода Победоносцев... Пожалован в стац секретари По случаю Нового года пожалованы ордена министром народного просвещения графу Делянову, орден Андрея Первозванного с бриллиантами, иностранных дел Гирсу, орден Андрея Первозванного без бриллиантов, министру двора графу Воронцову Дашкову, орден Владимира Первой степени, внутренних дел Дурново Александра Невского с бриллиантами, товарищу министра народного просвещения князю Волконскому Александра Невского с бриллиантами, главноуправляющему собственной его величества канцелярии по учреждениям императрицы Марии Протасову Бахметьеву Александра Невского, министру Великого княжества финляндского Дену Орден Белого Орла, министру финансов Витте Анны первой степени. В Императорском Большом Театре артистами императорских театров представлена будет в 393-й раз «Жизнь за царя», опера в четырех действиях с эпилогом в двух картинах, сочинение барона Розена, музыка, сочинение Глинки. В Императорском Малом Театре представлена будет «Ария и Мессалина», «Трагедия в пяти действиях в стихах» Адольфа Вильбранта. В театре Корше. «Столичный воздух». Комедия в четырех действиях Блюменталя и Кадельбурга. Пятидесятое представление. Участвуют госпожи Мартынова, Кошева, Кудрина, Красовская, господа Сашин, Людвигов, Визовский, Светлов, Яковлев. Школьная пара. Комедия в одном действии Бабецкого. Участвуют госпожа Дамашева, господа Орленев, Яковлев Второй. Театр Парадис. Труппой русско-малорусских артистов под управлением Садовского дано будет представление подробности в афишах. В московском Экзорцергаузе, городском манеже, большие Денные и вечерние рождественские гуляния. В цирке Соломонского, цветной бульвар, собственный дом, большое представление. Подробности в афишах. Газетку читаем, землячок. Антошин оглянулся. Справа от него пристроились на скамейке двое молодых людей, гимназист и студент оба в форменных шинелях и фуражках, свежие, оживленные, добродушные и любопытные. — Пытаюсь, — ответил Антошин. — Трудно, небось, — посочувствовал гимназист. — Да не так, чтоб очень. — Хорошо, значит, грамотный. — Более или менее, — сказал Антошин. Его забавлял и чуть-чуть раздражал мальчишеский снисходительный тон гимназиста. «Сам на эту газету подписываешься или у хозяев одолжаешься?» — продолжал свои расспросы гимназист. «А вы, господин гимназист, со всеми незнакомыми людьми на «ты» или только с простонародьем?» — полюбопытствовал Антошин, не повышая голоса. Студент глянул на Антошина с приятным удивлением. Гимназист покраснел. «Я так для доступности...» пробормотал он все больше краснея, — для простоты обращения. Я нашел ее на снегу у скамейки, протянул ему Антошин газету. Если это ваш, пожалуйста, гимназист вспыхнул. Ни один приличный русский человек не читает ведомостей Московской городской полиции. Ни один уважающий себя русский человек, «Не опустится до того, чтобы...» Очевидно, он сел на своего любимого конька, потому что студент бесцеремонно перебил его. «Хотелось бы узнать, — обратился он к Антошину, — какое она на вас производит впечатление, эта газета?» Студент был серьезен, благожелателен и, видимо, искренне заинтересован таким редким явлением, крестьянским парнем, читающим газету. Тут мы считаем нужным еще раз подчеркнуть, что в тот день Антошин был еще склонен относиться ко всему, что так неожиданно и непонятно на него навалилось, не задумываясь и шутливо. — Других газет я пока не видал, — сказал Антошин, — сравнивать поэтому не могу. Но тут он вдруг, сам того не желая, ухмыльнулся, но информация в ней неполная, это факт. Вряд ли по всей московской губернии, включая Стольный град Москву, можно было в 1894 году насчитать десяток простых, только что распростившихся с деревней крестьянских парней, которые знали бы значение, а тем более свободно пользовались такими редкими и учеными заграничными словами, как информация и факт. Если раньше студент заинтересовался Антошином, то теперь он уже был явно заинтригован.